Глава 20. Тишину пустынных коридоров учебного заведения нарушал лишь легкий стук наших саней каблучков. Потешно размахивая руками при ходьбе, толстячок профессор на удивление бесшумно шел перед нами. Поникшая Аннушка грустно вздыхала, явно нервничая из-за предстоящего разговора с ректором. Меня же встреча с главным вузе-человеком не особо тревожила. Уж эту-то досадную ситуацию я сумею разрешить миром. Волновало совсем иное. Буквально несколько минут назад я была уверена, что способности к созданию иллюзий у меня крайне слабые. И этот вывод не на пустом месте. Я же видела свой крохотный источник и тонкий волосок нити, идущий от него по энергоканалам. По сравнению с толстыми канатами двойной звезды, дар иллюзий выглядел весьма уныло. Однако преподаватель сказал, что создав скелеты и птицу, я продемонстрировала высший уровень владения силой. А в компетенции профессора, преподающего квантовую механику в одном из лучших вузов страны, сомневаться не приходилось. Внезапно, словно молния, пронзила догадка. А ведь источник у моей предшественницы вовсе не маленький. И бывшая хозяйка тела однозначно занималась. Я действительно без особого труда создала очень реалистичную иллюзию. Тут точно сработала мышечная память. И почему, ничего не зная о природе магии, я решила сравнить абсолютно разные энергетические ядра? Стоп. Аня говорила, дворение годами совершенствуются в управлении врожденным даром. Тогда откуда у 18-летней домашней девочки высший уровень владения силой? Или эта двойная звезда так влияет? Сердце тревожно забилось, тут же похолодела кожа под браслетом и практически сразу вернулось спокойствие. Тяжко вздохнув, в очередной раз мысленно поблагодарила Константина за артефакт, мгновенно убирающий излишки негативных эмоций. Кстати, насчет Росса. Костя во мне заинтересован. Информации от него полностью доверять нельзя. Но и постоянно перепроверять то, что он будет рассказывать, нереально. Где? Но где найти осведомленного человека? Причем такого, чтобы не задавал лишних вопросов. Ну или, по крайней мере, после разговора молчал. Неожиданное размышление прервал виноватый голос Аннушки. «Влад, пожалуйста, не переживай так сильно. Может, и не отчислят». Посмотрев на грустную старосту, я задачно нахмурилась. «С чего вдруг нас должны отчислить?» «Ну, Колобок...» Она быстро глянула на идущего впереди толстячка, кашлянула и громче продолжила. «Святослав Викторович!» Сказал, что нами сорвана лекция, добавок нарушены правила безопасности, а это уже серьезно, и уставом предусмотрены отчисления. Я тихонько хмыкнула: В магии я действительно полный профан, от того и туплю не по-детски, но выйти из конфликтной ситуации с администрацией без потерь мне вполне по силам. И честно признаться, серьезных причин для переживаний я не видела. Собравшись озвучить свое мнение, нервничающей Анне замедлила шаг, но та меня опередила. Судорожно выдохнув, она выдала. «Все уже знают, что тебе покровительствует барон Росс. Чат вон со вчерашнего дня бурлит. Уверена, ректор тоже в курсе и вряд ли захочет портить отношения с Константином Александровичем. Ну а я сама виновата». Девушка печально опустила голову. Взяв старосту под локоть, я подбадривающе улыбнулась. Затем, намеренно не понижая голоса, принялась рассуждать вслух. «Предлагаю объективно оценивать произошедшее. Профессор прервал лекцию вовсе не за твои надписи. Ни преподаватель, ни одногруппники на нее фактически не отреагировали. Несколько смешков не в счет. Ну а использование телекинеза для начертания текста пером, причем предназначенным именно для этой цели, да еще и на специальной доске, я усмехнулась. Имеет лишь косвенные признаки создания возможной угрозы безопасности студентам. Доказывать обратное неблагодарное занятие. Демонстрируя его полную бесперспективность, я скептически поморщилась. «В общем и целом, полагаю, тебе грозит максимум нудная речь ректора о недопустимости подобного поведения. Так что, не бойся, не отчислят. Ни тебя, ни меня. И покровительству барона Росса не понадобится». Я загадочно улыбнулась и тише добавила. «Потом объясню». Аннушка неожиданно остановилась и посмотрела с изумлением. «Ты чего?» Поинтересовалась я удивленно. А задача накачнув головой, Аня кинула взгляд на довольно далеко ушедшего профессора и тихонько сказала. «Да и лихо все разложила по полочкам». И сделала очень разумные выводы, а мне подобное даже в голову не пришло. Я промолчала: Но «Ну, не станешь же объяснять, что для меня это совсем не сложно, ибо за плечами меня один год судебной практики. А сейчас уровень проблемы вообще детский. Снова взяв под локоть, воспрявшую духом девушку, продолжила путь по уже знакомому маршруту к приемной ректора, мчавшегося вперед профессора в поле зрения не наблюдалось. У двери с солидной табличкой приемная. Аннушка остановилась, глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и решительно вошла в помещение первой. Последовав за ней, я увидела худощавую темноволосую женщину, сосредоточенно печатающую что-то на компьютере. Хм, а прежде за этим столом сидела блондинистая красотка. Мысленно похвалила ректора за оперативность. Похоже, он внимательно прослушал запись и пришел к тем же выводам, что и я. Интересно, в Рябцеву или куда-то перевел? А что с остальными? Впрочем, без разницы. Главное, чтобы меня больше не доставали и не пытались отомстить. С таких людей станется». Подняв голову, новая помощница ректора внимательно оглядела нас и строго спросила. «Метельская и Васильева?» «Все верно», — гордо вскинув подбородок, ответила Анна. «Располагайтесь, ректор вас вызовет». Указав на стулья для посетителей, женщина снова принялась стучать по клавиатуре. Мы сели, приготовившись к длительному ожиданию. Сцепив руки, Аннушка неотрывно смотрела в окно. Казалось, она внутренне готовится к обороне. Я же сидела расслабленно, опыт давала себе знать. Спустя минут десять дверь в кабинет ректора распахнулась, в приёмную вышел колобок. Он нахмурился и произнёс строго. васильева зайдите». Аня бросила на меня блестящий от эмоций взгляд, вручила свою сумку и отправилась в кабинет. Проследив за тем, как дверь за ней плотно закрылась, я дружелюбно улыбнулась подошедшему мужчине, рассматривающему меня, словно какую-то диковинку. Он демонстративно хмыкнул и задумчиво поинтересовался. «Владислава, мне кажется, или вы совсем не испытываете раскаяние?» Положив наши сани сумки на свободный стул, я встала и невозмутимо проговорила. «Святослав Викторович, вы опытный педагог, и мы оба прекрасно понимаем, что могли спокойно продолжить лекцию. Создание мною иллюзии послужило лишь поводом». «Хотите сказать, вашей вины в срыве лекции нет?» Мужчина, угрожающий, сдвинул кустистые брови. В этот же момент щелканье клавиш прекратилось, пальцы помощницы ректора зависли над клавиатурой. Она буквально застыла от любопытства. Я же, едва заметно улыбнувшись грозному педагогу, продолжила. «Профессор, давайте откровенно. Настоящая проблема не в том, что я сделала, а в том, что вам приходится объяснять горячо любимый предмет первокурсникам-гуманитариям, которые вряд ли по достоинству оценят те великолепные знания, что вы даёте. Тем, кто мало смыслит физики, понять самый сложный её раздел в принципе нереально. Я развела руками, а прежде напряжённый взгляд мужчины стал заинтересованным. «Увы, мы заложники обстоятельств. Могу представить, как вам горько. И мне искренне жаль, что вы обязаны тратить время впустую, Надеюсь, скоро все вернется на круги своя». Копылов задумчиво пожевал губами, а потом неожиданно выдал. «Вы, Владислава, слишком рассудительны для восемнадцатилетней красавицы, а ваш высококлассный уровень владения силой просто удивляет». И он красноречиво замолчал, не сводя с меня глаз. «Статус обязывает», — ответила хладнокровно. «Я не только восемнадцатилетняя красавица, но и глава дворянского рода». Повисла томительная пауза. Профессор о чем-то задумался, а я ждала, сохраняя внешнюю невозмутимость, но мысленно скрестив пальцы на удачу. Рассудительность действительно можно объяснить тем, что я глава рода, но вот уровень мастерства, похоже, вызывает множество вопросов. Но я и не до тёпа. Тёрнул же черт проверить свои способности, а в итоге по незнанию продемонстрировала дар иллюзии во всей красе. Ведь подумала же, что не стоит этого делать в аудитории. Звук внезапно отворившейся двери разбил напряжение. Звонко цокая каблучками, в приёмную вошла стройная светловолосая женщина в деловом костюме. Не глядя по сторонам, она сразу же направилась к помощнице ректора и положила на стол тоненькую желтую папочку. «Аркадию Арсеньевичу на подпись», — заявила деловито. А я поняла, что где-то уже видела эту незнакомку. Но пока не получалось сообразить, где именно. «Хорошо, Ирина Анатольевна». Переложив папку на другой край стола, темноволосая помощница глянула на нас и вернулась к прерванному занятию. Ирина Анатольевна быстро обернулась. Заметила колобка, улыбнулась и кивнула. Затем мазнула по мне безразличным взглядом. И застыла, словно громом пораженная. Через мгновение на ее ухоженном лице стремительно отразилась череда эмоций. Я наконец-то догадалась, где мы раньше встречались. Строгая и стильно одетая женщина с идеальной прической оказалась той самой гостьей, что развлекалась на моем кухонном столе с мужчиной. «Да ладно, и она здесь работает. Что ж за то такой? Специфический!» Прекрасно понимая, что встреча со мной развратница далеко не рада, я спокойно сказала. «Здравствуйте, Ирина Анатольевна!» «Добрый день!» – процедила та, нахмурилась и поджала губы. Усмехнувшись, профессор поинтересовался. «Ирина Анатольевна, судя по вашим эмоциям, госпожа Метельская и на лекциях по истории магии успела отличиться?» «Вам показалось, Святослав Викторович!» – холодно откликнулась преподаватель. Просто, госпожа Метельская, похожая на одну мою знакомую. Мне пора. И она торопливо покинула приемную. Мужчина покачал головой, а после внимательно посмотрел на меня и проникновенно спросил. Нус, Владислава Юрьевна, что мы с вами будем делать? Поживем, увидим, ответила невозмутимо. В этот момент я думала не о возможных проблемах с наблюдательным профессором, а совсем о другом. Не менее, а скорее более важном. Шанс избавиться от невежества нам шел в руки и упускать его величайшая глупость. Ровно такая же, как и промедление. Преподаватель истории магии наверняка многое знает о двойных звездах. Надо бы ее расспросить. В крайнем случае, в обмен на мое молчание попросить помочь найти нужную информацию. Сегодня же необходимо пообщаться с Ириной Анатольевной. Причем наедине. Прерывая поток мыслей из кабинета ректора, наконец-то вышла Аннушка. Розовая, от чего-то встрепанная староста, выглядела сердитой, но отнюдь не подавленной. Подойдя, Аня зыркнула на колобка и негромко мне сообщила. Не отчислили, но отчитали сильно. Аркадий Арсеньевич велел тебя позвать. «Владислава идет к ректору, а вас, Анна, прошу вернуться со мной на лекцию», – огорошил профессор. И разборчиво что-то буркнув, девушка взяла со стола сумку. «Удачи!» – шепнула одними губами и неохотно пошла за Копыловым. А я отправилась на ковер к руководителю вуза. Для приличия пару раз стукнула по дверному полотну, вошла, аккуратно закрыла за собой дверь. Худой, седовласый мужчина сидел за шикарным рабочим столом и сосредоточенно смотрел в большой монитор. Всем своим видом он демонстрировал сильную занятость. Да, миры разные, а методы психологического воздействия на провинившихся одинаковы. Другая студентка однозначно долго мялась бы у двери, ожидая, когда строгий хозяин кабинета соизволит обратить на нее внимание. Я же уверенно пересекла помещение, подошла к длинному столу, приставленному к рабочему месту ректора, и села на ближайший к мужчине стул. «Добрый день, Аркадий Арсеньевич», — проговорила спокойно. «Мне сообщили, что вы меня ждете. Оторвавшись от экрана, мужчина неторопливо откинулся на спинку роскошного офисного кресла. Выдержав долгую паузу, сухо произнес: «Вы сорвали лекцию и нарушили устав школы, Владислава Юрьевна. За подобное вас следует отчислить. Но прежде чем принимать решение, я хочу услышать ваше объяснение». «Предсказуемо. Однако ни оправдание ни возмущения, которые бесспорно ждет ректор, не будет». Не меняя позы, я хладнокровно ответила. «Прекрасно понимаю, что вы занятой человек, и не собираюсь отнимать у вас лишнее время, поэтому предлагаю сразу перейти к делу. С уставом Императорской Южной Школы студент знакомится перед началом обучения и фиксирует это собственноручной подписью, верно?» «Да», — кивнул ректор. «Уже интересно, к чему вы клоните». Он подался вперед и положил на столешницу руки. «На самом деле все элементарно». Я отзеркалила его позу. «Ни под подпись, ни просто так меня с уставом до сих пор не ознакомили. Более того, ваши подчиненные даже не сообщили, что он в принципе существует. Это обстоятельство полностью исключает применение ко мне каких-либо мер наказания». Проговорила безапелляционно. Нахмурившись, мужчина задумчиво побрабанил пальцами по столешнице. «И да, он реагировал именно так, как мне нужно. Дело за малым. Не затрагивая его самолюбие, предложить выход». Выдержав паузу, я твердо продолжила. «Аркадий Арсеньевич, никому из нас не хочется проблем». И пусть в начале отношения с сотрудниками вашего учебного заведения не задались, у меня нет ни малейшего желания нарушать установленные правила поведения. Выводы из недавнего досадного недоразумения я сделала, и сегодня же вечером внимательно прочту устав. А завтра утром в подтверждении своего ознакомления поставлю соответствующую подпись у вашего нового помощника. Уголки моих губ едва заметно дрогнули. Хорошо. Поразительно легко согласился опытный управленец. Считаем этот вопрос закрытым. Чувствуя подвох, я насторожилась, а мужчина, не отводя прямо-таки лучащихся отеческой добротой глаз, проникновенно сказал. «Профессор Копылов сегодня искренне восхищался вашим мастерством при создании иллюзий. Буду признателен, если мне продемонстрируете». «Хм, похоже, мой скелетик с птичкой правда что-то из ряда вон выходящее. Но второй раз на одни и те же корабли я не наступлю. Придется господину ректору удовольствоваться рассказами профессора». «Конечно». Я обаятельно улыбнулась и невинно похлопала ресничками. Как только у нас начнутся практические занятия, непременно покажу вам свои способности. В специально отведенном, а главное, безопасном месте. Заметив проскользнувшее на лице Аркадия Арсеньевича разочарование, мысленно-злорадно хихикнула. Я прекрасно помнила расписание занятий. Первое практическое у нас на следующий за тестированием день. Вижу, вы действительно намерены не нарушать правила. Важно заявил ректор, выдавая тем самым истинную причину просьбы. Разумеется, благодарю за беседу. Я поднялась, улыбнулась на прощение и покинула кабинет. В приемной забрав сумку со стула и повесив ее на плечо, почувствовала на себе пристальный взгляд помощницы ректора. Развернулась и подошла к женщине. «Вы что-то хотели, Владислава Юрьевна?» — поинтересовалась та. «Да, к сожалению, не знаю вашего имени и отчества». «Лариса Сергеевна Иванова». «Можно просто Лариса», — торопливо ответила она. «Очень приятно. Лариса, я завтра зайду к вам подписать документ об ознакомлении с уставом школы. Утром перед занятиями будет удобно?» Конечно, конечно, приходите. Кивнула женщина, а затем понизила голос. появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Я действительно планировала уточнить у нее насчет Ирины Анатольевны, но из предосторожности все же не стала. Непременно всего доброго, ответила услужливая помощница ректора и вышла из приемной. Удалившись на значительное расстояние, поймала первого попавшегося студента и поинтересовалась, где найти педагога по истории магии. К счастью, парень это знал, и получив указание, я уверенно направилась к развратнице. Квантовая механика подождет. Конечно, визиту Ирина Анатольевна вряд ли обрадуется, однако информация мне нужна, как воздух. Если придется надавить, я это сделаю без сомнений.